Он шел по заснеженной улице, смотрел только на правую сторону мира и чувствовал в груди что-то такое, доселе неизвестное, и даже нельзя было определить, приятное это или нет. «Хлеба забыл купить», — спохватился Петров, но вспомнил, что у него всегда в кармане лежит белый мякиш для ловли голубей-помоечников. Он доплелся до своего дома и долго поднимался по лестнице, волнуясь, что его вычислила милиция и обвинение будет гласить «киднеппинг». За такое преступление можно получить на полную катушку, особенно если ребенок умер. Петров представил, как тюремный врач мажет ему лоб ваткой, смоченной каплями зеленина, как его ставят к влажной стене, как сам начальник зоны дергает затвором, именем Российской Федерации, шмяк и все. Но на лестнице было тихо, а произведенная им на четвертом этаже лужа наполовину испарилась. Митя на всякий случай послушал еще возле своей двери, ничего не услышал, заволновался от того сильно и отпер ее фанерную. Он прошел в комнату и первым делом уставил свой выпученный от напряжения глаз на раскладушку, на которой оставил найденного младенца. Девочки не было, а полотенце-одеяло валялось на грязном полу. Петров оглядел глазом окрестности комнаты и обнаружил девочку, стоящей возле окна и глядящей в его единственный глаз. При этом она улыбалась, показывая во рту три белых зуба. Петров хотел было обозвать ее сучкой, но почему-то не сделал этого и подумал, что с похмелья ему ребенок представился куда меньше, чуть ли не двух дней от роду, а малявка передвигается на своих ножках. «Ну?» — единственное, что смог сказать Митя. Девочка еще шире заулыбалась и пошла на неверных ножках навстречу. «Есть, наверное, хочешь?» Малявка подходила все ближе, а вдобавок потянула к Петрову пухлые ручки, отчего мужик оторопел и опустил сумку на пол. «Ну чего ты!» Девочка остановилась возле самых ног Мити и все тянула ручки вверх, пока неожиданно для себя грузчик не присел и не подхватил ее на руки, вознося до своего щетинистого лица, похожего на попавшего под машину ежа. «Тебя как зовут?» спросил от ужаса Петров. Девочка тем временем обнимала его грязную шею и шевелила под волосами пальчиками, отчего Петров и вовсе пришел в замешательство. «Сучка!» — зачем-то прошептал он и еще больше испугался. Но малявка по-прежнему обнимала его за шею и улыбалась вовсю. «Четыре!» — посчитал Митя у нее во рту. «Четыре зубика!» Его закоробило от слова «зубика», произнесенного внутри, и он, оторвав девочку от себя, вновь посадил ее на раскладушку. «Сейчас будем есть», — определил Митя и зашуршал полиэтиленовым мешком, доставая из него пакеты с молоком и колбасу без жира. Из куртки он выудил белую горбушку. накрошил ее в тарелку с надписью «Общий пит», залил крошево молоком, добавил кусочки колбасы и перемешал смесь алюминиевой ложкой. Девочка кушала хорошо, открывая рот послушно, но через минуту вся была измазана до ушей, однако продолжала улыбаться, что немного раздражало Петрова. — Чего скалишься? Она поела. Митя кое о чем подумал — потрогал раскладушку руками на предмет влаги и, удивленный, поднял малявку на руки и понес в ванную, где имелся унитаз. Он припомнил, как берут детей, чтобы они не опростались мимо или на себя, и засвистел. «Пс-пс-пс!» Девочка не сопротивлялась и через несколько секунд произвела выброс ненужных веществ по назначению. «Ишь!» — похвалил Митя, и, засунув девочку под струю воды, старательно потер ее грязной рукой. А она все улыбалась. «Слышь, перестань, кому говорю?» После он отнес ее опять на раскладушку, укрыл полотенцем, а сам уселся на пол и тоже пожевал хлеба с колбасой, запив еду молоком. Он завспоминал, когда в последний раз пробовал молоко, но так и не припомнив, Заснул под мирное посапывание девочки. Ему приснилась Жанна, которая смотрела на него и, не останавливаясь, говорила «Сволочь! Сволочь!» Митя открыл глаза. Комнату заливал лунный свет, входящий запросто. Девочка сидела на раскладушке и не улыбалась. «Сволочь!» — вдруг сказала она. Но Петров решил, что ругательство из его сна... а потому обернулся на окно, чтобы утвердиться в присутствии ночи, увидел проплывающего мимо голого человека с огромными словно дирижабли ногами, убедился, что все действительно, ночь, и опять заснул. Рассвет косым лучом ранил здоровый глаз Петрова. Грузчик чихнул и открыл око навстречу дню. Девочка еще спала. И он серьезно задумался, что с ней делать. По уму надо сдать находку в... Э, куда? Черт его знает, куда надо сдавать подкидышей. Митя вдруг вспомнил, что в шкафчике стоит зеленый фугас, в котором еще на два пальца застыл озером Портвейн-Агдам. Душу облетел теплый ветер. И Петров, вскочив с пола, от отчего закружилось в голове, протянул руку, которая показалась ему очень длинной, и ловко открыл ею дверцу шкафчика. Фугас привычно лег в руку, булькнув нутром. Появился стакан, и Митя, выудив из горлышка пробку, вылил остатки портвейна в стакан. Неожиданно грузчик почувствовал в затылке покалывание. Обернулся и нашел девочку, проснувшуюся. Она опять улыбалась. а розовые десенки были сплошь усеяны белыми зубками. «За твое здоровье!» — поприветствовал Петров и вцепился в стакан челюстями. Но что-то получилось неудачно. Жидкость потекла не в то горло. Митя поперхнулся и закашлялся так, что казалось, вот-вот выплюнутся легкие. Когда кашель отпустил, невыносимо закололо в правом боку. «Печень!» констатировал грузчик. «Сволочь!» — услышал он, потирая больной орган. «Чего?» Но на свое «чего» он более ничего не получил и посмотрел Кутузовым на голую девочку, сидящую на раскладушке. «Это ты сказала?» Малютка лишь продолжала улыбаться. «Ты чего? Говорить уже можешь!» Ребенок засмеялся заливисто, голоском-ручейком, и у Мити почему-то стало радостно на душе, несмотря на то, что Агдам пошел не тем горлом. Смеешься? Ну, смейся. Надо мной и есть чего смеяться. Девочка сошла с раскладушки и подошла к Петрову, совсем голенькая, отчего Митя отчаянно засмущался и почувствовал то, что никак не мог ощутить к Светке колбаснице. От этого явления ему стало жутко стыдно, Краска залила его серое лицо, а из-под мышек потек пот ручейками. Малышка, выросшая за ночь еще на полголовы, обхватила руками колени Мити и уткнулась в них личиком. — Сволочь! — опять услышал Петров и дрогнуло у него сердце жутким предчувствием. Он взял девочку на руки и поднес ее личико к своей физиономии. — Ты сказала... «Не галлюцинации же у меня!» Девочка молчала и очень серьезно смотрела в глаз Мити. «Ты, я знаю!» «Папа!» — сказала она алыми губками, и заплакал. Он плакал осенним дождем, с завываниями и всхлипываниями. Слезы текли по его грязной щетине густо, скатываясь на грудь. А девочка опять засмеялась, от чего Митя еще хлеще зарыдал. Его потрясало истерическими спазмами и отзывались в печени ударами те спазмы. На мгновение Петрову захотелось бросить голенькое тело девчонки в окно, чтобы розовое дитя пробило оконные рамы и улетело в раннее утро, растворясь в солнечных лучах. Он уже было сделал усилие для этого, приподнял пигалицу, Но что-то тут же и обмякло внутри.